Глава 35. Вот это поворот. Вимп. Сначала я очень сильно сомневался, что у меня получится найти в этом гигантском лесу одного единственного человека. Но стоило мне взлететь наверх, как я сразу же понял, что человек тут, ну никак не мог остаться без приключений. А значит, мне нужно лететь в самое шумное место. Мои выводы оказались верными. И что самое главное, своевременными. Когда я подлетал к тому месту, где буквально тряслись деревья, то открывшееся мне зрелище ясно сказало о том, что человеку на поляне оставалось жить недолго. Слава Богу, что лук охотника на демонов оказался до невозможности эффективен в этом лесу. Поэтому мои стрелы быстро навели порядок и расставили все по своим местам. С того времени прошло уже несколько часов, а мы с ауюнем успели не только познакомиться, но и сработаться. Хоть у него и оказался совсем невысокий уровень, однако его класс внушал просто невероятное уважение. По сути своей, он был идеальным телохранителем. при в вокруг цели, он сопровождал ее везде, куда бы эта цель ни пошла, не оставляя при этом никаких следов реальности. Добыть для него какое-нибудь теневое оружие, и получился бы просто идеальный воин. Поначалу у меня были некоторые сомнения насчет нашего будущего передвижения. Дело в том, что я уже несколько привык к передвижению на элементале и отказываться от этого совсем не хотел. Только вот ввиду, пока еще не очень большого уровня элементаля, он мог перевозить только одного сидака. То есть у нас возникала проблема. К счастью, когда мой неожиданный напарник показал мне свой навык, то мы достаточно быстро выяснили, что для сопровождения цели, которую он выбрал объектом охраны, ему совсем не обязательно касаться ногами земли. Когда он нырял в тень, То превращался в своеобразное облако, которое буквально окутывало цель и просто передвигалось вместе с ней. Так мы и летали по этому удивительному лесу духа. После моей встречи с гигантским драконом, местные жители стали не только не нападать первыми, но и всячески показывали места, где находятся мои цели. Это невероятно ускоряло прохождение. Поэтому уже сейчас, спустя всего лишь 3 часа, прогресс зачистки показывал целых 42%, и я не планировал на этом останавливаться. Не знаю почему, но местные звери имели невероятную восприимчивость к огню. Даже те, кто был существенно выше меня по уровню, после десятка стрел тут же прекращали свое бренное существование. Во время нашего полета я даже несколько расслабился и вел диалог с Ау Юнем. Он рассказывал о своей стране, как у него там все устроено, и о том, как буквально только что потерял мать. А я в свою очередь успокаивал его, что рано или поздно он обязательно отомстит и рассказывал об Эсморуиле который может помочь в этом своими ресурсами. Когда процесс зачистки приближался к концу, я неожиданно для себя поплатился за свою беспечность. Когда я в очередной раз подкорректировал свой курс заилистым малу, так называлась красивая птица, которая уверенно и безошибочно указывала мне на оскверненные цели и которая с нами была уже около трех часов, то совершенно неожиданно для меня из леса внизу вынырнула исполинская когтистая лапа и чуть не сапала меня вместе с элементалем подо мной. Только безупречная реакция нашего скакуна спасла нас от печальной участи. Но тем не менее враг слегка задел мою ногу, и то, что я видел, мне не нравилось. Получен, Получен урон. Тьма. 117. Невзирая на мою защиту и щит от телохранителя, владелец этой лапы смог одним касанием снять с меня практически 15% здоровья. Ужасающая мощь. И справиться с этим в ближнем бою не стоит даже думать, а значит придется схитрить. Подумал я и полетел в направлении скадного массива, который видел совсем недавно. Суть идеи заключалась, как обычно, в сочетании огня и ветра, но только теперь не ограничиваться точечными ударами, а устроить буквально локальный Армагеддон. Если я сделаю это на территории леса, то думается мне, что Линдуринг этого явно не оценит, и наш будущий диалог пойдет совсем не по тому направлению, какому мне хотелось бы. Трезк деревьев за спиной показал мне, что наш противник клюнул на приманку в виде нас и начал преследование. Теперь главное не зевать. Этот вывод спустя пару мгновений подтвердился просвистевшим мимо нас деревом, вырванным с корнями. Оглянувшись назад, я обнаружил, что преследователь наконец-то показался во всей своей красе. И даже для меня часть информации о нем оказалась скрыта. Проклятый послайник Райны. Уровень «Вопрос». Больше всего это существо напоминало невероятно огромного злющего быка на двух ногах, и этот бык как раз собирался метать в нас свое очередное импровизированное копье. После первого просвистевшего снаряда я уже знал о появлении на земле своеобразной системы ПВО, поэтому был готов к возможным угрозам, из-за чего мы спокойно долетели до цели. Зависнув прямо над скальным плато, я спокойно принялся ждать своего визави, который незамедленно рисоваться, оглашая округу просто неистовым ревом. Он очень быстро понял, что профессия ПВОшника явно не для него. И уже после десятого дерева сдался. Поэтому сейчас уверенно бежал прямо на нас, формируя в руках какое-то плетение, от которого даже на таком расстоянии несло мертвечиной. И именно на этом моменте я перестал бездействовать и начал очень быстро стрелять прямо перед ним, формируя своеобразную огненную дорогу. Второй поток сознания в этот момент начинал закручивать ветер для формирования огненного торнадо. И в принципе я уже даже начинал в душе праздновать победу. Как вдруг понял одну вещь. Эта нехорошая редиска неслась слишком быстро. Торнадо не успеет набрать свою силу. А значит и урона никакого не нанесет. Нужно срочно что-то делать. И в этот момент я вспомнил незаслуженно забытое умение контроля гравитации. Надолго оно не задержит эту дуру. Но тут многое не требуется. Так как второй поток сознания был занят контролем ветра, мне пришлось перестать метать стрелы и активировать контроль гравитации на этом посланнике. Ох, как ему это не понравилось! Сразу, как только я применил свое умение, бык словно попал в кисель и начал двигаться очень медленно. Было видно, как он буквально рвет на себе жилы, но умение было беспощадно, и пока его подпитывали маной, оно держало. Маны, кстати, уходило весьма прилично, и надолго меня точно не хватит, но этого было и не нужно. Уже были видны первые следы формирования смерча, и мелкие камни начинали один за одним подниматься в воздух, что внушало определенный оптимизм. Спустя десяток секунд я ощутил от своего элементаля тревожный сигнал о том, что его начинает затягивать, и тогда я понял «пора». В этот же момент я отпустил свое умение, заставляя неожидающего такой подлости быка буквально полететь носом вперед, а сам начал стрелять прямо в торнадо передо мной, превращая его из обычного в огненное. Второй поток сознания в это время толкнул наше творение навстречу быку, после чего по всему лесу духов разнесся вой полной боли и неуносимой злобы. Я держал буйство стихии до тех пор, пока у меня оставалась мана, и когда ее оставалось буквально несколько сотен единиц, тут же прекратил любое воздействие на реальность. Торнадо передо мной тут же начало распадаться на мелкие составляющие, и спустя несколько секунд я получил сомнительное удовольствие лицезреть результаты своей работы. От жара камни были буквально раскалены до красна, а над ними дрожал воздух от невыносимого жара. Ни о какой растительности в радиусе 500 метров от эпицентра не шло и речи. Но что самое страшное, посланник до сих пор был жив, и сейчас с некоторым трудом, но тем не менее, неотвратимо поднимался на свои ноги. На нем не было живого места. Левая рука отсутствовала, как явление, но вот полный злобый взгляд, направленный на меня, обещал мне муки гораздо страшнее. Я лихорадочно думал, что мне делать. «Улететь – не вариант. Задание надо выполнять, а значит наше противостояние неизбежно, и лучше сделать это сейчас, чем дать ему восстановиться. Тем более, он уже знает о моем сильнейшем умении, и у него будет время подготовиться. Короче, не вариант. Нужно добивать, только вот чем». И тут я вспомнил про умение, приобретенное буквально перед походом в эту брешь. Я надеялся, что мне никогда не придется его применять, но само проведение решило иначе и послал мне идеальный шанс для того, чтобы затестировать его в боевых условиях. Быстро, мысленно объяснив восхищенному телохранителю свой план и проинструктировав о его действиях, я активировал взрыв маны и тут же ринулся в сторону посланника. Быстро перекинув на себя комплект защиты от огня, который остался при мне после покорения муравейника, я спрыгнул с элементаля буквально в 20 метрах от цели и тут же, отозвав его, прошептал «Астоловисто, бэйби!» и активировал умение «Жертва сути». Тут же на меня нахлынуло ощущение, что из меня одним движением буквально вытянули все внутренности вместе с душой. Невероятно мерзко было это все чувствовать. Однако моему противнику было куда печальнее. В момент активации умения от меня разлетелся по сторонам белый круг невероятно спрессованного ветра. И этот круг буквально располовинил посланника передо мной, словно острейшая гильотина. Интерфейс тут же взорвался сообщениями, но мне было не до того. Мне было реально плохо, и я чуть не падал на камни. Быстренько обратившись к пространственному рюкзаку, я достал один из эликсиров полного восстановления, добытых мной за последние два дня, после чего прикрыл глаза от наслаждения, ощущая, как к жизни возвращаются краски. Спустя пару минут я окончательно пришел в себя и, подойдя к телу посланника, развеял его, не глядя засунув все в пространственный рюкзак. После этого я вышел за пределы горячей зоны, призвал элементаля и, медленно взлетев, направился в сторону хозяина этих земель. «Это было невероятно!» «Нет, ну какая сила? Теперь я понимаю, почему ты вечный топ-1!» Восторженно вопил в моем сознании Ау-Юнь. Эти дифирамбы я слушал уже около пяти минут, и, наконец, мне надоело. «Да хорош уже! Подумаешь! Лучше скажи, как награду делить будем!» Несколько мгновений в сознании стояла идеальная тишина, после чего мой телохранитель сказал «А что тут думать? Ты убил всех в этой бреше, ты спас мою жизнь, поэтому вся награда твоя, Лаушин!» «Как ты меня назвал?» — удивился я. На что Ау несколько смутился, но все-таки ответил. «Лао Шин, это уважительное обращение к наставникам у меня на родине. Только истинный наставник может удостоиться такого титула и носить его по праву». Мысленно похмыков на разности культуры и традиций, я неожиданно для себя понял, что мы уже практически на месте. Выбрав целью для снижения уже знакомую полянку, совсем скоро я вновь попал в окружение к знакомым волкам. Линдуринг ждал меня. И даже визуально было видно, что ждал он меня в гораздо более хорошем настроении, чем был раньше. Человек, что ж, ты доказал свою честность и искренность. Я, сияющий Индуринг, истинный хозяин леса духов, благодарен тебе, человек. Что ты хочешь в награду за свое деяние? Внимание! Вы выполнили задание и очистили лес от скверны. Получен опыт 720 миллионов. Верховный Дух Леса предложил вам награду на выбор – активный навык мифического класса, либо магическое оружие соответствующего класса. Выбирайте с умом. Передо мной в воздухе появились две изумрудные светящиеся сферы, в которых не было видно абсолютно ничего. И мне нужно было сделать выбор, не передать словами, как сильно мне хотелось всего и сразу, но вместо этого я уверенно посмотрел зеленые глаза, через которые на меня словно смотрела сама вечность, и, скрипя сердце, сказал – Мне не нужна такая награда. В награду за свое деяние я хочу предложить вам переехать в мой город, который уже совсем скоро перейдет в мир более высокого порядка. У меня есть земли. На этих землях есть лес. Не такой, конечно, красивый, как у вас, но тоже очень даже ничего. Я предлагаю вам занять его и продолжить путешествие по системе компиляции вместе со мной. От удивления замер не только Риндуринг, но и Ауюнь в моей голове. Да что говорить о них? Я сам был в шоке от своей наглости, тем не менее, предложение было озвучено, и оставалось только дожидаться реакции. Мм, прогудел дракон и пристально уставился на меня. Если бы ты только что на моих глазах не зачистил лес духа от скверны, то я бы посчитал, что твое предложение направлено на обогащение за счет убийства моих подопечных. Но ты, на удивление, чист душой человек. Вот что я тебе скажу. И я, и другие старшие никогда не покинем этот участок пространства. Дело не только в нашем желании, но еще и в том, что мы сами, по сути, стали частью этого пространства. Наши энергетические структуры настолько плотно перебрелись с этим местом, что если нас вырвать отсюда то проживем мы примерно столько же, сколько и ты без сердца». Я вздрогнула от такого сравнения, а Линдуринг тем временем продолжал. «А вот, молодняк, я бы с тобой отправил, если у тебя есть связь с материнским миром, и ты знаешь, что скоро будет переход на другой круг. Грех не дать нашим детям шанс на нормальную жизнь». Сразу после этих слов дракон на мгновение прикрыл глаза и, резко распахнув их, начал выпускать из пасти клубы изумрудного дыма. К моему удивлению, этот дым совершенно не растворялся, а наоборот словно втягивался в одну точку, прямо перед носом дракона. Это представление продолжалось около минуты, после чего перед драконом прямо в воздухе замерла изумрудная сфера, от которой то и дело отлетали крохотные сполохи энергии. Сразу после того, как эта сфера закончила свое формирование, она полетела ко мне и мягко приземлилась в протянутую ладонь. «Это ключ к нашему лесу!» Тихонько прогудел Линдуринг и продолжил. «Положи его в своем лесу и отправь в него немного своей маны. Сразу после этого твой лес начнет преобразование, а между нашими мирами откроется пространственный коридор. Пока тебя не будет, мы максимально подготовимся, и сразу после открытия врат». Отправим к тебе наших детей. Спасибо за оказанную честь и доверие. Неверяще прошептал я и принял в руки этот ценнейший дар, тут же спрятав его в пространственный рюкзак. На этом все, человек. Больше тебе тут нечего делать. И напоследок хочу тебе сказать. Надеюсь, я не ошибся в своем выборе. И тебе никогда не придется узнать, что такое гнев священного леса. Сглотнув неожиданно ставшую вязкой слюну, я почтительно поклонился дракону и, развернувшись, тут же отправился по направлению к Бреше, откуда начал свое продвижение. В голове крутились тысяча мыслей, но я решительно откинул их в сторону и сосредоточился только на деле. Пока элементарь нес меня в сторону выхода, то я все-таки решил разобраться с системными сообщениями, старательно игнорируя лепет Ау Юня. Задание «Очистка духа выполнено. Получен опыт 350 миллионов. «Получено. Ключ леса духа». «Опыта, конечно, тут сыпят очень немало», — умиротворенно подумал я, глядя на свой 31 уровень. «Активировав удаленный сбор, я опять не стал вчитываться в весь полученный список лута. Вместо этого я сосредоточился на одной лишь строчке». «Получено 1420 паю». «Одной этой брешью я заработал больше половины от того, что бил последние два дня. Обалдеть можно!» — восхищенно присвистнул я. «И именно в этот момент вышел в реальный мир». Сейчас на земле наступали сумерки, и в лесу уже было ни черта не видно, но мне было плевать. Я стоял из наслаждения, вдыхал запах хвойного леса, стараясь запомнить его навсегда. Сейчас мой путь лежал в эсморуин, и что-то мне подсказывало, что вырваться из него в этом мире я уже не смогу. Конец четвертой книги. Текст читал Алексей Семенов.